О том, что совершил он, лепетали два-три жалких романс. Когда он увидел скалу, на которой расположен Толедо, им овладело яростное нетерпение, и в первый же день он призвал своего эскривану, человеку, которого ему приходилось выторговывать право выполнить свой рыцарский долг и начать войну. И Игуда тоже с нетерпением ожидал возвращения короля. Он хотел, как только представится возможность, доложить ему свой смелый план и добиться Эдикта, разрешающего франкским евреям доступ в Кастилью. Он придумал хорошие доводы. Вся страна охвачена оживленной деятельностью, бурно растет, нужны новые руки, нужно как и во времена шестого VI и седьмого Альфонсо, призвать новых людей-переселенцев. И вот, наконец, он стоял перед королем и докладывал. Он мог рассказать о новых больших успехах, об отрадно-высоких поступлениях в казну, а еще трех городах, отторгнутых от упорствующих грандов и подчиненных теперь дону Альфонсо. По всей стране возникают новые многообещающие предприятия и в самом Толедо, и в его ближайших окрестностях, и стеклянный завод, и кожевенное производство, и гончарная, и бумажная мануфактура, не говоря уже о расширении монетного двора и королевского коннозаводства. И Ягуда докладывал в кратких словах, а сам меж тем обдумывал, обратиться ли ему уже сейчас к королю со своей великой просьбой. Но дон Альфонсо молчал, и по лицу его ни о чем нельзя было догадаться. И Ягуда продолжал говорить. Почтительно осведомился, заметил ли государь на своем обратном пути огромные стада в окрестностях Авилы. Теперь скотоводство упорядочено, и пастбище используется разумно. Нашлось ли у Дона Альфонсо на обратном пути время, чтобы осмотреть новые посадки тутовых деревьев для Шелкопредилин? Наконец король разверз уста. «Да», — сказал он, — «он видел посадки тутовых деревьев, и стада тоже еще многое, что свидетельствует о рачительности его эскривану». — Ну и не докучай мне больше всем этим, — сказал он угрюмо, сразу переходя к другому. — Твои заслуги узнаны и признаны. Меня сейчас интересует только одно, когда же, наконец, мне можно будет смыть с себя позор и вступить в священную войну? и Игуда не ожидал, что милость короля так скоро опять обернется неприязнью. С горечью тревогой увидел он, что разговор о переселении гонимых евреев приходится отложить. Но он не мог не возразить королю на его неразумный упрек. «Время, когда ты сможешь вступить в войну, государь, — сказал он, — зависит не только от финансов твоей страны. Они в порядке». И он вызывающе заявил. «Пусть другие испанские государи, а главный Арагон, согласятся вместе с тобой». Выставить против халифа войско, объединенное под одним началом, ты, государь, сможешь внести значительно большую долю, чем с тебя причитается. И если понадобится завтра же, в этом можешь быть уверен. Альфонсо наморщил лоб. Вечно этот дерзкий и насмешливый еврей кормит его всякими, если. Он ничего не ответил, принялся шагать из угла в угол. Затем неожиданно бросил через плечо. «Скажи, как обстоят дела с Голианой? Перестройка должна быть скоро закончена?» «Она закончена», — с гордостью ответила Ягуда. «И просто диву даешься, что сделал из этого ветхого дома мой Ибн-Умар. Если тебе будет угодно, государь, то дней через десять, самое позднее, через три недели, ты сможешь там жить». «Может быть, может быть, мне и будет угодно», — не задумываясь, сказал Альфонсо. «Во всяком случае, я хочу поглядеть, что вы сделали. В четверг погляжу, а то и раньше. Я дам тебе знать. И ты тоже поедешь и будешь мне все показывать».